Глава третья. Ведьмин круг. Я что, простите? Моему изумлению не было предела. И как узнали догадливые наши? Принц с любопытством уставился на меня. Видимо, надеялся рассмотреть черты, что видел на портрете. Сэр Персиваль был менее сдержан, чем его высочество, и более эмоционален, чем обычно. Я долго размышлял... Откуда появилась прекрасная темная леди невероятной силы, что спасла столицу? Тар назвал ее имя. Зифиран Блэр. Это имя темной владычицы. И вы решили, что раз имя совпадает, то это и есть та самая темная ведьма, умершая тысячу лет назад? Не ожидала от вас. Ну, хорошо, допустим. Но при чем здесь я? По времени совпадает. Как вы покинули сумеречный дворец и до начала взрывов, если бы вышли пешком, как раз оказались бы ровно на этом месте. Вы бредите, я взяла экипаж, было холодно. Оба моих гости растерялись. А что они думали? Что я тут же сниму иллюзию и радостно прокричу, вы угадали? Мне, конечно, льстит столь высокое внимание, но не желаете ли закусок или чая? Я была сама любезность. «А ваша сила?» — проигнорировал мое приглашение Персиваль. «Она намного больше, чем вы демонстрируете. А умения, а знания? Они никак не соответствуют знаниям леди вашего круга. Они намного превосходят многих лордов из высшей аристократии. Нашел с кем сравнивать. То, что вы, сэр Персиваль, невысокого мнения о женском уме, скорее доказывает вашу ограниченность, а не мою таинственную личность». — А явление повелителя драконов? — Он искал именно вас. Сомневаюсь, что столь могущественное существо искало бы... Уж простите, простую серую мышь. А вот не надо меня оскорблять, да еще и при его высочестве обиделась я. — И все же, леди Шерри, позвольте мне высказаться, — вмешался принц. — Конечно, ваше высочество. — Если... Я подчеркиваю, если... Вы все же являетесь знаменитой темной ведьмой, которая по случаю провидения или еще какому-либо явлению оказалась жива, то я хотел бы, так сказать, пригласить эту выдающуюся во всех отношениях леди на нашу сторону. Ведь так важно всем сильнейшим жителям нашего континента объединиться во время его защиты. Другого решения и быть не может. Согласны? Вкрадчивый тон Октавиана Эльтеры не скрыл от меня искусно завуалированной угрозы в этом предложении. «Или будь с нами, или мы посчитаем, что ты против нас». Очень старая мысль. Ничего не меняется в этом плане с древнейших времен. «Благодарю вас, ваше высочество, что поделились своими мыслями, однако я совершенно не знаю, что мне делать с ними». Я развела руками. «Вдруг пригодится». — ответил принц, вставая и улыбаясь так, будто его миссия по поиску темной ведьмы уже завершена. — Благодарю вас за чудесное угощение, леди Шерри. Он вообще ничего не съел. — А нам пора. Дела государственные, сами понимаете. После ухода нежданных гостей я немедленно связалась с старым, благо его перстень позволял сделать это с легкостью, да и слышимость была превосходная — — Признавайтесь, это вы им проговорились? — Что вы, дорогая, они сами это учудили. Я был категорически против. Но мне не поверили ввиду того факта, что я дважды ваш жених. — В каком смысле дважды? Я вообще не припомню помолвки между нами. От этого высказывания я даже сбилась с мысли. — А зря. — Уже забыли, как я представил вас Персивалю, когда ваша личина слетела. А что я сказал, когда мне пришлось перед ним отстаивать свои права на вас? «Ах, не надо тут строить драму. Это никак не сойдет за приличную помолвку. Вот вы даже заговорили, как жительница прибрежных земель. Я честный человек. Раз обещал, значит, женюсь. Хватит мне угрожать. Лучше скажите, откуда они узнали и что мне с ними делать. А вы признались? Конечно, нет. За кого вы меня принимаете? Тогда мгновение этар порталом оказался рядом со мной в оплоти». «Я умоляю вас, Зефиран!» Некромант обошел меня и жарко зашептал. «Не сбегайте!» «Я и не собиралась?» «Правда?» «Пока да. Это отличная новость!» «Но принц мне угрожал!» Тут же наябенничала я. «Принца, императора и весь континент я беру на себя. От вас же прошу лишь одно — не сбегайте!» И так мне захотелось на него положиться в этот момент... Сильной и независимой женщине на самом деле намного больше хочется положиться на сильного мужчину. Это, конечно, при условии, что в ее душе еще не все завяло. Слабая женщина она что? Она всегда делает расчет на мужчину. Плетет ли она интригу или просто невинно распахивает глаза, а это, между прочим, целое искусство. В ее планах часто фигурируют один или несколько мужчин. Брат, отец, муж, любовник или даже просто посторонний – которых она использует как инструменты для воплощения своих целей. Да не обидится на меня мужчина за сравнение их с инструментами. Я просто поясняю, как порой устроена логика слабых женщин. Сильная же женщина к такому не приучена. Она всегда сама добивалась, чего хотела. И порой ей так хочется расслабиться и поручить все кому-то могучему и уверенному, Чаще такие мысли ее посещают, когда она уже добилась многого, от всего устала, и ей уже неинтересно что-то доказывать себе или миру. Вот и меня посетило такое искушение. «Это так мило!» — я обхватила ладонями лицо Тары и поцеловала его в губы. «Тогда целиком положусь на вас, Максимилиан». Я так редко называла некроманта по имени, даже в полустрасти, что бедняга оторопел и, возможно, заподозрил неладное. «Тогда я тоже положусь на ваше благоразумие, дорогая!» — неуверенно уточнил он, в ответ получив лишь улыбку. А когда мой великолепный мужчина исчез, я отправилась в поместье Блэр собирать ведьмин круг. Опыт научил меня, что один план хорошо, а пять лучше, чему я и последовала. Ведьмин круг — Дело непростое, как многие думают. Собрал ведьм и все. Нет, если вы хотите сделать нечто серьезнее успокоительного отвара, то и подготовка, и сам круг должны быть несколько сложнее. А круг еще вырастить нужно. Да-да, именно вырастить. Среди обделенных магий распространена легенда, что после ведьминского шабыша в лесу на месте этого самого шабыша вырастают поганки. Или еще какие грибы вредные. Растут они кругом, а внутри него земля безжизненная. И если кому не повезет, и он попадет в этот круг, то гибель его настигнет неминуемая. Это глупые страшилки для детей. На самом деле все как раз наоборот. Грибы сами так растут по кругу за счет того, что грибница разрастается и уже не может прокормить первоначальную точку роста. Так как грибы берут почти все полезные и нужные вещества из почвы, то внутренность круга действительно становится безжизненной. Еще в старые времена мы обнаружили, что если собрать ведьм вокруг такого круга, то темная магия хорошо аккумулируется в центре, становится более послушной, и ее можно направлять так, как пожелаешь. Кстати, такой круг не только поганки создает, но и съедобные грибы – Их просто собирают быстрее, чем они растут, поэтому найти такие круги можно только в очень дремучих местах. Я же всегда мухоморы любила. Они красивые. И вот как раз в поместье Блэров мы и выращивали такую грибницу со сложными переплетениями под землей. На хороший ведьмин круг уходит 500 лет. Обычное дело. А вот нам нужна была тысяча. Для этого пришлось возраст грибницы увеличивать магически — Это требует терпеливой и скрупулезной работы, поэтому довольно-таки старый круг Блэров сейчас постепенно наращивали я, Каролина, конечно, леди Милдред, она же Аурели, и еще шесть сильнейших ведьм семьи Блэр. В поместье есть укромное место, окруженное суровыми елями и могучими дубами. Там и прячется шестисотлетний круг из красивых мухоморов. Большие плотные грибы на стройных белых ножках — С ажурными юбочками и в красных шляпках нагло красовались на отведённом для них месте. Придя туда, я обнаружила Каролину, шепчущую этим красавцам, нечто соблазнительное. Опытная травница знала, как уговорить грибы размножаться. «Как дела?» — тихо спросила я. «Всё хорошо», — ведьма поднялась с колен и отряхнула юбки. На ней снова был её излюбленный сарафан в деревенском стиле. Явно тяга к моде улетучилась вместе с любовью к принцу. «Кстати, а как твоя месть его высочеству? Уже случилось?» «А что, волнуешься за отечество?» Скорее, наоборот. Принц с Персивалем сегодня пытались меня разоблачить». «И как? Получилось?» — полюбопытствовала рыжая ведьма. «Не особо, но отомстить захотелось. Чужими руками?» «Это будет особенно приятно». — Еще не случилось, — поморщилась ведьма, — но все идет по плану. — Я смогу это как-то узнать? — Надеюсь, что нет, а вот леди Чатори узнает первой. — Как интересно. — Еще бы. — Узнаю старую подругу, отомстить так, чтобы всем неповадно было. Я не стала ее больше расспрашивать, явно будет нечто пикантное и занялась растительной магией. А вечером меня посетили. Некромант едва успел расположиться в моей спальне. Этот франт приодел черную шелковую пижаму. Видимо, ночью табу на черный цвет не распространялась. Расставил свечи в интересном порядке, как на пороге этой же спальни безо всякого предупреждения появился повелитель драконов мой, так сказать, названный брат. Вышло как-то неуместно. Я тоже в одной шелковой сорочке, в растерянности рассматривала двух мужчин. Первый — худощавый блондин, темный маг смерти, и второй — огромный брюнет, повелитель драконов, самое могущественное и загадочное существо нашего мира.